Антон Рубинштейн был увезен матерью за границу еще малолетним ребенком и был внесен в общий паспорт. Когда жена вернулась и оставила его в Берлине заниматься у Дэна и других профессоров музыки, юный Рубинштейн остался там без паспорта. По возвращении в Россию в 1849 году 20-летним юношей от него, разумеется, потребовали паспорт, какового у него не было. Положение его действительно было безвыходно. Рубинштейн искал спасения у своих знакомых. Последние обратились к тогдашнему генерал-губернатору Шульгину и оберполитмейстеру Галахову, обходившимися весьма строго и грубо с нашим виртуозом. «Что вы делаете с Рубинштейном? Мы его все знаем. Он был прежде принят при дворе, давал концерты в царском семействе. Как же вы с ним поступаете?» «Прихожу», — рассказывает Рубинштейн на другой день Галахову. «Жду час, два, три...» Сейчас ведь стоя, сесть не имею права. Наконец зовут меня в кабинет. Ну, братья тебе мне говорили, и там, в дворце, рассказывали, что ты такой дедкий музыкант. Не больно этому верю. Так поди сейчас к начальнику моей канцелярии Чеснокову и сыграй ему что-нибудь, чтобы мы знали, что ты и впрямь музыкант. А он, Чесноков, меня понимает музыку. Привезли меня к Чеснокову. Нашлось у него какое-то мизерное фортепиано. Сел он. Сел и я, и все, что было у меня на сердце Горького, вся злоба, негодование на все, что со мной происходит, я излил в том, что стал отбивать на клавишах этого инструмента. Инструмент был самый подлый, и бешенством у не было пределов. Чесноков, однако, терпеливо прослушал и отправил со мной к оберполитмейстеру. «Точно так ваше происходительство», — доложил начальник канцелярии. «Рубинштейн действительно музыкант, тому и играет». «Дай ему отсрочку на три недели», — проявил Галахов. «Я вышел с отсрочкой», — прибавляет наш гениальный виртуоз. «Было у нас времечко, в особенности в 1849 году». «Паспорт за это время мне, однако, прислали, и я был, наконец, человек с видом». Концерты Антона Григорьевича повсюду имели грандиозный успех. Однажды, перед началом последнего концерта, В уборную артиста врывается какая-то незнакомая, но чересчур энергичная женщина, едва переваля дыхание, говорит, «Ах, господин Рубинштейн, как я счастлива!» «Это очень хорошо!» «Да, счастлива тем, что вижу вас около себя!» «Сударыня, это недоразумение?» «Не вы меня, а я вас вижу около себя!» «Как бы там ни было, но вы должны уступить мне место! Несмотря на все старания, мне не удалось запастись билетом на ваш прощальный вечер!» К сожалению, я не могу вам предоставить такового, так как зал переполнен публикой. Как вам угодно, а я должна присутствовать. Вы принуждаете меня идти на уступки. Извольте. Сею минуту есть действительно одно свободное место, и я уступаю его вам, если вы не откажетесь от него. Благодарю вас, маэстро. Вы истинный джентльмен. Где это место, скажите? За роялем. В Москве Крубинштейн является молодая особа и просит выслушать ее игру на рояле. Антон Григорьевич любезно соглашается. Особо, оказывается, весьма заурядной пианисткой. Что вы мне посоветуете делать? Спросила она, сыграв несколько пьесок. Рубинштейн снисходительно улыбнулся и ответил, Выйти замуж. В одной из последних заграничных поездок Рубинштейн имел грандиозный успех в Берлине. Его концепты затягивались до полуночи, потому что восхищенные слушатели бессировали нашему знаменитому маэстро без всякого сострадания. Дошло однажды до того, что усталый Рубинштейн был принужден прибегнуть к спасательному содействию фортепьяного ключа. Антон Григорьевич подозвал к себе сторожа, сам закрыл рояльно ключ, а ключ от тут же при публике положил в карман сторожа, а сторож затем выгнал из зала. Над этим инцидентом, конечно, немало смеялись, но только благодаря ему Рубинштейну удалось отделаться от бесконечных требований и повторений. Однажды у Рубинштейна обедали наши музыкальные критики. После обеда они стали развивать свои теории и взгляды. Вдруг Рубинштейн, которому надоело слушать их рассуждения, вскакивает с места. Какая чудная идея! При этом он моментально уходит. Критики, воображая, что композитор вдохновлен, сделали тише воды, ниже травы. Через час Рубинштейн возвратился. Ну что, ваша идея? Я ее... Привел в исполнение, но сейчас не могу повторить ее перед вами из скромности. Критики только впоследствии узнали, что великий музыкант уходил спать, ибо не мог слышать их мнение.